Глава 7 Выкуп или искупление. Каждому да воздается по делам его. Священное писание. Абрикос первому на приеме. Есть контакт. Повели. В центр. В центр. Смотрите там, не напортачьте. Хорошо. Не будем. До связи. «Поехали, что ли?» Сало привычно поболтал эбонитовую голову рычага переключения передач. «Дистанция вполне прилична, как бы не...» «Не торопись!» Антон уложил Кенвуд в нагрудный карман куртки и продолжал невозмутимо наблюдать за отъехавшей минуту назад от дома номер 32 по улице Победы пятидверной нивой кофейного цвета. «Если это он, то у него только одна дорога. Никуда не денется. А там ОМОН стоит сразу за поворотом. Всех штатских, кто отсюда выруливает, должны, по идее, тормозить». Дождавшись, когда Нива скроется за поворотом, Антон легонько хлопнул ладошкой по приборной панели. УАЗ плавно взял с места и направился вслед за объектом наблюдения. «Победы чего?» Мне, кстати, впал в рассуждение страдающий философской манией барин. Или над кем? Вопрос был по существу. Улица, по которой перемещались наши парни, именовалась улицей Победы, судя по надписям на стенах домов. Располагалась улица на окраине Моздока, была длиннющей по тутошним масштабам, не просматривалась напрямую и состояла на сто процентов из частных домов, ни одного официального учреждения или многоквартирного здания. До недавнего времени улицу Победы населяла интернациональная смесь, что вполне в духе склонного к космополитизму Моздока. А в период с октября по декабрь 1999 -го года стала улица Чеченской. Потревоженные контртеррористической операции, состоятельные ногчи, Быстренько переметнулись через административную границу, благо рядышком, под боком, выкупили на корню все подряд дома по улице Победы и стали жить в свое удовольствие. Русские осетины, не желая соседствовать с пришельцами, бежали от них, как от чумы, дружно продавали дома по демпинговой цене и переезжали подальше. В общем, пока правительственные войска одерживали мифические победы над бандформированиями в Суверенной Ичкерии, родственники удалых бойцов этих бандформирований, прихватив с собой награбленное, благополучно осели на окраине форпоста России на Северном Кавказе, отжали коренных ближе к центру города. А по соседству с улицы Победы пролега тоже не маленькая улица Буденного уже перед новым годом чеченцы выкупили первые пятнадцать домов на этой улице и в настоящий момент ведут переговоры с владельцами еще десятьи усадеб тенденция на лицо скоро мозгок будет чеченским не дождавшись ответа на вопрос резюмировал барин будем приезжать ночью и красться по улицам него и в самом деле притормозили. Рослые ОМОНовцы с рязанскими лицами, вахтенные, откуда-то из глубинки. Своего ОМОНа в Моздоке нет. Бегло досматривали машину и мимоходом задавали водителю обычные вопросы. Положено так. Выехал транспорт с Чеченской улицы. Досмотри, да спроси, куда направляется. Для того и поставлен тут пост, чтобы воспретить и предотвратить все подряд. УАЗ медленно проехал мимо поста. Двое стражей порядка мазнули взглядами по липовому номеру дальневосточного региона, углядели в салоне бояк со славянскими физиономиями и синхронно вскинули руки в приветствии. «Проезжай, братки!» Антон со товарищи гуляли по Моздоку в потертых комках по полной экипировке, со стволами и наскоро сработанными липовыми удостоверениями Хабаровского СОБРа. Воспользовались небольшим пробелом в графике замены правоохранительных структур. Как раз в этот момент поименованный СОБР должен был прибыть в Моздок для отправки куда-то в Чечню, но задерживался на несколько дней по техническим причинам. Впрочем... Можно было не опасаться, что кто-то вдруг вознамерится остановить санитаров зоны на предмет проверки личности. Улицы городка переполнены военными. Здесь перевалочная база. Всяк из России катит на Кавказ через Моздок. Все разгуливают с личным оружием. Поток транспорта пестрит номерами разнообразных регионов. Нормальный прифронтовой бардак. Одним словом. Комендантские патрули и многочисленные посты охраны и порядка из приезжих сотрудников правоохранительных органов могут потребовать удостоверение и ведомости закрепления вооружения лишь по трем поводам. Ежели кто нажрался в усрань, да начал почем зря палить в воздух. Когда человек в форме совершил тяжкое преступление и был застигнут на месте происшествия, И в том случае, если по вине человека в форме произошло ДТП с трагическим исходом. В плане команды Сыча не входило ни одно из вышеперечисленных развлечений, так что можно было гулять по славному городу Моздоку с относительной беспечностью. Вас неторопливо двигался поток транспорта к центру. Досмотренная Нива. Вскоре обогнала его и через некоторое время притормозила возле небольшого базара, расположенного в двух кварталах от главпочтанта. — Справа за сквером, — скомандовал Антон. Сало ловко втиснулся между двумя торчавшими у сквера военными грузовиками и остановил вас на узкой аллейке, с которой хорошо просматривался базар и ближайшие подступы к нему. Водитель Нивы покинул машину и неторопливо пошел вдоль торговых рядов, осматриваясь по сторонам. Это был высокий, хорошо сложенный молодой чеченец, одетый в дорогую кожаную куртку и не страдающий наличием броских примет, обличающих в нем представителя Кавказа. Приятное лицо, вполне славянский нос, чуть рыжеватые волосы, веснушки. «Оно гуляет», — доброжелательно заметил притаившийся на заднем сиденье Мо, протягивая Антону бинокль. «Оно фрукты выбирает. Оно гордое и независимое. А у меня пассатижи с собой». «Отдыхай, Мо», — счел нужным отреагировать Антон. «Всему свое время. Наблюдаем пока». Молодца в кожаной куртке зовут Вахой. Команду Сыча он интересует как посредник между похитителями и отцом плененного юноши. Очень может быть, что Ваха просто выехал в город за покупками. Но у Ногчи дом там, где живет его Тейп, так сказал Саид. После того, как похитители приказали отцу юноши ехать в Моздок, шведов, Быстренько законтачил с нужными людьми в местных ОВД и получил за малые деньги требуемую информацию. Всех чеченских беженцев, оседающих в Моздоке, регистрируют в городском отделе внутренних дел. Среди прочих здесь оказались и несколько семей, имеющих дальние родственные связи с кланом Сатуевых. Самый близкий родственник – двоюродный брат Беслана по матери Лема танаев Ваха его сын. Спасибо Саиду. Его информация, проясняющая принадлежность похитителей, оказалась краеугольным камнем во всей этой скверной истории. Без нее все мероприятие просто потеряло бы смысл. Поинтересуйтесь у сотрудников соответствующих структур, сколько времени они разрабатывают операцию по освобождению заложника, не будучи осведомлены, Кто конкретно организовал похищение? Бывает год, бывает полтора. А здесь, обратите внимание, три недели? Правильно, Саид рассуждает насчет Тейпа. Сам Ногча. Если где-то на российской территории происходит какая-то пакость ичкерского производства, в подавляющем большинстве случаев нужно искать поблизости местных чеченцев. Об этом знает каждый оперативник Северокавказского региона. На голом месте проводить акцию несподручно, будь то теракт, транспортировка наркотиков, похищение людей, либо переговоры с родственниками похищенного. Нужно собирать сведения, производить разведку, выбирать подходящий объект для акции, поддерживать связь, вести непрерывное наблюдение, ну и так далее. Всем этим занимаются разной степени дальности родственники бандитов. У них не принято отказывать в таких делах, благо это не противоречит их мировоззренческой позиции. Дела творят. Войны ислама против кафиров. Кафиры — это не люди, существа второго сорта. Это мы с вами.